Интерлюдия девятая. Очередная попытка связаться с практикантом через зеркало неожиданно увенчалась успехом. Стеклянная поверхность расходника слегка завибрировала, и вместо своего изображения Линда увидела в настольном зеркальном экране незнакомое просторное помещение со множеством столов. Наличие заставленных книгами стеллажей в стороне подсказало хаосистке, что расходник навелся на читальный зал, где в данный момент штудировал учебники искомый практикант. Сергей очень удачно оказался единственным читателем в зале в дневной час. И судя по тому, что парень откровенно клевал носом, нарочито низко склонившись над учебником, скучная учебная литература, которую он читал минуту назад, ввела горе школера в состояние полудремы. На тренировках поди заездили беднягу, вот и сдулся мальчишка с непривычки мыкнула Линда, вглядываясь в зеркальное изображение за тысячу миль. «Ну, спасибо вам, господа наставники, что бы я без вас сделала?» Тихое безлюдное место, полусонное состояние жертвы и наличие рядом зеркала, вся совокупность факторов, необходимых для установки зеркальной связи, очень удачно сложилась в читалке для Линды. И девушка уже собиралась послать зов, когда ее внимание привлекло смутное движение в углу читального зала. Впившись взглядом в подозрительный угол, хаосистка до максимума приблизила его отражение, но ничего там не обнаружила. И все-таки осторожная Линда решила выждать еще минуту, чтобы окончательно убедиться, что в читальном зале, кроме практиканта, больше никого нет. На сорок третьей секунде ожидания в подозрительном углу вдруг сама собой сорвалась с полки самая толстая книга и с раскатистым хлопком шлепнулась на паркетный пол. Закемаривший практикант тут же подскочил на стуле и стала шалила озираться по сторонам. Зеркальная связь с читалкой через секунду прервалась. «Вот, значит, как! Стражек мальчишке приставили!» забарабанила по столу ухоженными ногтями Линда. «Значит, в лоб теперь к Серёже не подобраться. Ладно, поменяем тактику». Девушка вытащила из кармана айфон и, выбрав нужный номер, нажала на дозвон. «Алло, Дэн!» – заговорила она, когда в ухо откликнулся приятный мужской баритон. «Мне нужно срочно собрать информацию об одном человеке. Сергей Капустин, 18 лет. Нет, он не из нашего города. Да, кое-что о нём уже знаю. Записывай».